Ландыши, соавтору моей жизни. Важнее того, что случилось, само намерение. Ты никогда не будешь ездить намерение. Выберешь, может, отечественный автопром. Сейчас мы вдвоем спокойно идем в метро, не испугавшись дяденьки в униформе. Мне жалко мужчин, засыпающих в хлороформе животного страха, бегущих под верхний Ларс. Я бы тебя обязательно дождалась. Это и есть три слова, три главных слова, что все в голове и сердце давно готово. Ты знал всегда. Хлеб насущный наш, дождь нам днесь. Бескомпромиссная, я останусь здесь. Будут еще цунами мобилизации. Кто-то будет спасать, а кто-то спасаться. Тебе тридцать шесть, но ты воин и ты боец. И с таким я хотела бы встретить начало, кульминацию и конец. Если прикажет верховный главнокомандующий, из вечных мерзлот к солнцу прорвутся ландыши, бессмертники и прекрасные другие цветы, спасающие Россию от пустоты. И одним из них будешь ты.